«Знаете что, Джо?» — сказал Роумен, по-прежнему разглядывая Жозефину, стоявшую возле телефона в позе, которая должна будить желание. «Все эти верди, осведомители, саванаролы хороши для упражнений. Реальные баки может дать супербоевик. А он у меня в голове». «Вы же не станете говорить об этом без юриста?» — усмехнулся Грисар. «И правильно сделаете. Я все сопру. Что, нравится девочка?» «Хороша. Ну, так берите ее себе. Я не по этой части». Мне понравились ваши реплики. В них есть нечто трагическое, то есть возвышенное над уровнем среднего мышления собирающихся в плазе. Так что за идея? Нет-нет-нет, просто тема, тема. Тему можете назвать? Могу. Коза Ностра. Примечание. Американская мафия. Грисар досадливо махнул рукой. Это уже было. Время фильмов о бутлегерах Кончилась нужны другие песни. «Козник Кремля», «Жизнь Сталина», «Самоубийство Анны Павловой». Она умерла от ангины. И вы этому верите? Ни один художник, если он художник, не умирал от простуды. Она ушла из жизни именно тогда, когда это полагается делать балерине. Сюжет я могу рассказать только при юристе. — повторил Роумен, — потому что он стоит денег. Поверьте, я отдал разведке. Жизнь будет на трижды неладно. Вы клянете жизнь? Я кляну разведку. Мою профессию. Сколько стоит сюжет? Три тысячи. Грисар поднялся, отошел к стене, тронул подрамник старинной картины, Кто-то пискнуло и зазвенело, потом картина сползла вправо, открыв дверцу сейфа. Набрав сумму цифр, Гришар отпер дверь, достал несколько пачек долларовых купюр, пересчитал их и одну тоненькую положил на стол перед Роуманом. «Здесь тысяча. Это хорошие деньги. А если я пойму, что вы сможете написать так, чтобы мне было интересно работать, доплачу еще девять». Подружка Жозефины оказалась стройной, черноглазой и веснушчатой. Пили до утра. Гриссар уснул на диване. Роумен проснулся поздно. Голова трещала. Из холода доносился храп Грисар. Он сидел в той позе, как уснул на рассвете. Свет в номере был включен, пахло сигаретами — «Девушки, видимо, только что ушли». Роумен растолкал Гриссара, подивившись тому, что купюры так и лежали перед ним на столике. Лицо Гриссара было в поту, покрылось щетиной. Закурив, он покачал головой, словно удивляясь чему-то. «Утром пьете?» — спросил Роумен. «Что я? Неандерталец какой!» — вздохнул тот. «Ну, конечно, пью». «Блади Мэри, томатный сок в морозилке под баром, сделайте по стаканчику, а потом расскажите про козы-ностру». Роумен набрал свой номер телефона. Криста сорвала трубку так, словно сидела, глядя на телефон. Она так и сидела. Голос потухший, хоть и тревожный. «Алло, алло!» Он положил трубку на рычаг, сделал блядь и Мэри принес стаканы на столик и сказал: «Послушайте, чё, вам ведь известно, что я никакой не осведомитель, а самый что ни на есть неблаголадежный». Тот покачал головой. «Я таких боюсь. Мне симпатично». Что вы, шпик, смотрите на мир печальными глазами умного человека с перебитым хребтом? Ну, валяйте, я слушаю. Роумен отодвинул деньги.